— Ладно. Извините, товарищ Кирьянов, простите великодушно. Ошибочка вышла. Никто не гарантирован и не застрахован. Случается из-за таких вот разгильдяев, чего уж там, виновные, как говорится, понесут. Правда, особого раскаяния в его голосе не чувствовалось, скорее уж, легкая досада. — Сергей Семенович, м-м? «Это точно четвертое! Плоскость Зет! Хозяйство Зорича!» «Ну и...» — голос предложил с нешуточным азартом. «Сергей Семенович, а давайте этого грохнем! Не подписку ж с него брать! Сохранение тайны и вообще... Ой, не люблю я эту белогвардейскую рожу! С души воротит! И кто узнает?» острую сердечную недостаточность ему по счёту. Раз это самодеятельность Вадичка, сказал старший небрежно. Весьма даже непозволительное. Мне этот недобитый гад тоже не по душе. Но нет у нас полномочий покостить в сопряжённой плоскости. Тут своё начальство и свои органы. Так сил уже нет смотреть. Разве ли тут Я с тобой потом поговорю, пообещал старший, вдумчиво и подробно, чтобы не декаденствовал и не подменял с собой инстанции. Он наклонился к Кирьянову, стягивая чёрную перчатку. В общем, извините, товарищ Оберт поручик, орк выводы последуют, гарантирую, с занесением и опубликованием, как положено. Инстанция исправит отдельные нетипичные ошибки и головотяпство. Ну уж пойдём. Ладно. Так что ещё раз звинь IT. И в следующий миг короткий умелый удар чиркнул Кирьянову по горлу, на несколько секунд совершенно лишив дыхания, цепкие лапы разжались, и старший прикрикнул: "Ноги в руки!" Навести прежний порядок, ничего не брать. Коля, тебя касается. А тут и нечего поправлять. Несколько пар ног энергично затопатали к выходу, пока Кирьянов корчился от боли, в глотку словно колышек загнали. Когда чуть-чуть отпустило, он вскочил, не теряя времени, кинулся следом, злой как чёрт от боли, унижения и обиды, как был в трусах. В догонку освещённым странным, неярким сиянием силуэтом входной двери словно бы и не было, на её месте зиял квадратный проём, обрамлённый множеством слабых мигающих огоньков. Там внутри маячили какие-то зеркальные поверхности, трубчатые конструкции, выгнувшиеся аркой, и под эту арку торопливо ныряли один за другим ночные гости. настигнув последнего кирянов от всей изобиженной души припечатал ему кулаком по загривку и вот везение успел человек в туго подпоясанный широким ремнём старомодный гимнастёрки охнул и с матёрным рявканьем полетел головой вперёд прямо под арку и тут же всё растаяло в беззвучной вспышке, обдавшей волной сухого жара. Кирьянов, потеряв опору под ногами, полетел на пол в коридор, уши, локти и колени, обрушился с таким грохотом, словно шкаф уронили. Неуклюже поднялся, вне себя от ярость. Коридор был пуст. Мягким приглушённым светом сияли лампы. Потом приоткрылась дверь, выснулся майор Стрекалов, всколокоченный, тоже в одних трусах, но вовсе не казавшийся вырванным из сна. Белая горячка или тревога поинтересовался он живо. Вроде бы стадо слонов протополо. Кирянов оглянулся. Дверь его квартиры вновь возникла из ниоткуда, аккуратно затворенная. — Что за фокусы? — Не поверите, — зло сказал Кирьянов. — Козлы, мать тех! — Кто опять? — Он присмотрелся. — Заходите-ка. Определенно что-то стряслось. — У меня лекарство навалом. — А удобно? — А чего ж неудобного? Поколебавшись, Кирьянов вошел. — Майор... Приворно достал из шкафчика бутылку микстуры, известной фармацевтической фирмы Ханнеси, и два стаканчика из чернёного серебра. Наполнил опытной рукой Кирьянов прислушался. В спальне определённо скрипнули пружины. Кто-то ворохнулся на постели. Интересно, кто? Девочка с визисткой или воплощённая кнопкой мечта? М? А. Подождёт, сказал майор, перехватив его взгляд. Ни гуда ни денег. Ну, за кибернетику? Кирянов осушил свою микстуру единым духом, помотал головой: "Мать, вот этоком меня точно не предупреждали". Коротенько, в нескольких словах, без всякого удивления сказал Стрекалов: